Глава 18. Август 1987 года. Гиту Чарльз можно было сравнить с картиной, которая в свое время увлекла художника, однако теперь стояла со стертой подписью в дальнем углу антикварной лавки. В Торсхавне одно лишь имя заставляло ее ощущать свою уникальность, и уже взрослой девушкой она пообещала себе, что если когда-нибудь соберется замуж, то не откажется от своего имени. Девочка по имени Гита Чарльз была сильной и стойкой. Будучи взрослой, она часто вспоминала свое детство. Обо всем, что было до того, как она выросла, не стоило и говорить. Когда отец становится банкротом, мир рушится и исчезают надежды на будущее. По крайней мере, так произошло с Гитой, ее матерью и младшим братом. В Вайле они нашли скромную и незавидную замену своей прежней жизни квартиру. Новое жилище было лишено вида не только на гавань, но и вообще на море. Они жили втроем, но это были три отдельных человека. Каждый из них пошел своим путем, безразличный к другим. С 16 лет, с тех пор минуло 37 лет, она не видела ни мать, ни брата, что ее вполне устраивало. Они и понятия не имеют о том, насколько все тут поизносилось. Подумала Гита, как можно глубже втягивая дым от сигареты. С самого понедельника у нее не было во рту никакого пойла, и это сводило ее с ума. Вовсе не потому, что она страдала от алкогольной зависимости, совсем нет. Однако небольшой толчок, легкий сквознячок в мозгу и кратковременное жжение на языке всегда словно вырывали Гиту из небытия. И если на счете оставалось немного денег, а сейчас в конце месяца их там не имелось вовсе, можно было поблаженствовать пару дней в компании одной единственной бутылки джина. Большего женщине и не требовалось, так что пьяницей ее не назовешь. Просто она немного расстроена. Гита на мгновение задумалась о том, не проехаться ли ей на велосипеде до Транибьерга. Вдруг там окажется кто-то из старичков, обитателей дома презрения, еще помнящих ее. «Может, повезет выпить чашечку кофе, а может еще и стопку вишневого бренди, ликера или портвейна». Женщина закрыла глаза и почти почувствовала на губах вкус алкоголя. «Да, всего одна рюмочка хоть чего-нибудь, и дожидаться социального пособия будет куда как легче. Проклятие, как редко оно выплачивается!» Гитта пыталась выпросить еженедельную выплату пособия, однако социальные работники вычислили этот фокус. Если выплачивать деньги каждую неделю, уже спустя пару дней она снова заявится с протянутой рукой, а если выплачивать ежемесячно, то придет лишь под конец месяца. Весьма практично, Гитта и сама это понимала. Не так уж она и глупа. Гитта посмотрела в сторону поля и разглядела почтовый автомобиль. Он катился от церкви Нортбю по улице Моруб-Киркевай. В то время года такое случалось нечасто. Туристы исчезли. Братья, которые в скором времени завладеют всем островом, были поглощены разборками на машинопрокатных станциях, а все остальные ждали выпуска теленовостей. Вот уже почти два года она живет в фермерской пристройке, а хозяин ни разу так и не заглянул к ней. От одиночества Гита пристрастилась к бутылке. Во многом она была воплощением островного жителя. Годы, проведенные на Фарерах, на Спроге, и вот теперь на Самсё оказались для нее намного лучше лет, прожитых в больших городах, где все наступали друг другу на пятки, и при этом никому не было дела до остальных. Нет, острова словно созданы для таких, как она. Здесь можно лучше контролировать происходящее. Вот почтовый фургон остановился у их двора. Почтальон вышел из машины с письмом в руке. Фермер получал почту нечасто. Он принадлежал к типу людей, которым хватало рекламы из Морубского Бруксена, и местные жители, видимо, об этом знали. Гита была поражена. Неужели почтальон бросил письмо в ее ящик? Перепутал, наверное? Едва фургон уехал, она укуталась в халат, влезла в тапочки и вынула почту. Подпись на конверте была сделана от руки. Подобного письма Гита не получала в течение многих лет. Глубоко вдохнув в предвкушении и перевернув конверт, Гита ощутила удивление и недоумение. У нее перехватило дыхание. На конверте было написано «Нетте Германсен». Она перечитала имя и обратный адрес несколько раз, села за кухонный стол и потянулась за сигаретой. Долго сидела и смотрела на письмо, стараясь угадать содержание. «Нетта Германсен. Сколько же воды утекло!» Поздним летом 1956 года, спустя ровно полгода после своего 22-летия, Гита отправилась на почтовой лодке от Корсера к Спроге, переполненная ожиданиями. Но она практически ничего не знала тогда о месте, ставшем ее домом на многие годы. Она лично побеседовала с главным врачом из Брайнинга, чтобы понять, подойдет ли для нее это место а он смотрел на нее сквозь толстые очки в роговой оправе мудрым и ободряющим взглядом. «Молодая, здоровая и полноценная девушка обязательно преуспеет в работе», сказал он, и Гита начала здесь работать. Она знала, что такое душевнобольные. Среди них попадались с довольно крутым нравом, но в основном с ними было легко справиться. Говорили, что там, на острове, проживали не такие тупые девушки, как в ее отделении в Брайнинге. И это вдохновляло Гиту. Они высыпали на набережную стайкой в своих клетчатых длинных платьях, широко улыбаясь и нетерпеливо махая руками. И Гите тогда пришло в голову лишь то, что у них жуткие волосы и чересчур широкие улыбки. Тогда же она узнала, что женщину, на замену которой она приехала, ненавидели больше остальных, что девушки считали дни до того момента, когда появится почтовая лодка и увезет ее прочь. Возможно, именно поэтому они встретили Гиту объятиями и восторженным писком. «Ух ты, ты мне нравишься!» — воскликнула одна девушка. Она была в три раза крупнее остальных и обняла медсестру так, что та в течение нескольких дней ходила в синяках. Ее звали Виола, и восторг, проявляемый этим пышным телом, довольно скоро Гите надоел. Стало быть, ее ждали и радостно приветствовали. «Я изучила ваши документы из Брайнинга. Кажется, вы предпочитаете именоваться медсестрой. Для вашего сведения я не поддерживаю подобное обозначение, но не буду против того, чтобы оно за вами закрепилось. У нас нет обученного персонала, так что, возможно, мы немного прибавим вам работы, если остальным служащим покажется, что им есть на кого равняться. Так и договоримся». В кабинете директрисы улыбаться было не принято. Однако во дворе стояла кучка нерешительно улыбающихся девушек. Они украдкой поглядывали в окно, скривляниями жались друг к дружке и были похожи на смешных кукол. Ваши документы превосходны, однако хочу предупредить, что распущенные волосы могут послужить нежелательным примером, так что прошу убирать их под сетку, пока находитесь среди них. Я позаботилась о том, чтобы вашу комнату привели в порядок и помыли, и рассчитываю, что впредь вы будете следить за чистотой самостоятельно. Вы знаете, мы здесь более щепетильны в подобных вещах, нежели там, откуда вы приехали. Всегда чистая одежда, в том числе и на девушках, и утренняя гигиена являются непременными условиями». Она выжидающе посмотрела на Гиту. Та кивнула. Впервые новая сотрудница заметила Нетта спустя несколько часов, когда шла сквозь столовую воспитанниц к находившейся рядом столовой персонала. Одна из девушек сидела у окна и так пристально глядела на воду, словно для нее существовала на свете лишь эта субстанция. Ни другие девушки, которые сидели вокруг и о чем-то щебетали, ни крупная виола, бурно поприветствовавшая Гиту, Ни еда на столе не могли вывести Нетта из абсолютно спокойного состояния. На ее лицо падал свет и формировал тени. Казалось, они выдают ее сокровенные мысли. И пускай на короткий миг, но она полностью захватила Гиту. Когда директриса представляла медсестру девушкам, они аплодировали, махали руками и выкрикивали свои имена, стараясь привлечь внимание. Лишь Нетта... И еще одна воспитанница, сидевшая напротив, реагировали совсем иначе. Нета повернула голову и посмотрела Гитте прямо в глаза. Нета была погружена в себя, будто какая-то невидимая стена скрывала ее от проникновения извне. Вторая девушка озорным взглядом изучала фигуру Гитты. «А как зовут ту тихую девчушку, которая смотрела в окно?» интересовалась Гита чуть позже, усевшись за стол вместе с остальными хозяевами заведения. «Не знаю, кого вы имеете в виду», — ответила директриса. «Ту, что сидела напротив заигрывающей». «Вы имеете в виду напротив Риты?» «А, вы говорите про Неты», — отозвалась соседка по столу. «Она всегда сидит в том углу и пялится на море и чаек. Однако, если вы думаете, что она тихоня, то сильно заблуждаетесь». Гитта вскрыла письмо Нета Германсен и прочитала его, ощутив дрожание рук. Дойдя до места, где Нета обещала подарить 10 миллионов крон, она принялась хватать губами воздух и вынуждена была отложить письмо. В течение нескольких минут женщина бродила по крошечной кухне и не смела смотреть в сторону письма. Она поправила банки из-под чая, провела кухонным полотенцем по столу и тщательно вытерла руки об себя, прежде чем вновь обратить взгляд на письмо. Там было написано «10 миллионов крон». А дальше говорилось, что к письму приложен чек. Гитта схватила конверт и убедилась в том, что это правда. Первый раз она его не заметила. Затем женщина тяжело опустилась на стул и оглядела убогую комнату, чувствуя, как дрожат губы. «Он это...» — произнесла она несколько раз, прежде чем снять халат. «Чек на две тысячи крон. Это намного больше, чем стоили билеты на паром и поезд до Копенгагена и обратно. Она не сможет обналичить его в банке Транибьерга, ибо там она задолжала большую сумму, однако с легкостью продаст его фермеру за полторы тысячи. А потом как можно быстрее отправится на велосипеде в продуктовый магазин в Морупе» гид не справится в этой ситуации без сколь-нибудь осязаемой помощи. Ассортимент бутылок в Бруксене более чем обширный.